Джеймс Уайт. «Большая операция». Рассказ из фантастического цикла «Космический госпиталь». Читает Максим сканер старлавин Возможно, так оно и должно было случиться. Когда долгожданные признаки существования на Митболе разумной жизни наконец обнаружились, большинство корабельных наблюдателей смотрело в другую сторону. Эти признаки стали заметны, не в на поверхность планеты телескопы, явились не на пленках, отснятых планетарными зондами. Нет, они возникли на обзорном экране ближнего действия в рубке управления Декарта. «Что за черт?» – воскликнул капитан, вызвав по интеркому дежурного офицера связи. «Сэр, мы сейчас настраиваем телескоп. Изображение передается на экран 5. Объект представляет собой двух- или трехступенчатую ракету с химическим двигателем. Вторая ступень еще не отработана». Таким образом, мы можем достаточно точно определить траекторию полета и место запуска. Объект испускает сильное радиоизлучение, что свидетельствует о наличии высокоскоростных телеметрических каналов. Вторая ступень только что отошла. Третья, если она третья, не включилась. Внимание! Инопланетный корабль, изящный, сверкающий цилиндр, острый с одного конца и утолщенный с противоположного, принялся вращаться, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. «Боевая часть?» спросил капитан. «Если не считать вращение?» ответил размеренный голос. «С объектом все в порядке. Он движется по круговой орбите, настолько выверенной, что случайность исключается. Сравнительная примитивность конструкции, тот факт, что объект приблизится к нам на расстояние самое большее, около 200 миль, указывает на то, что перед нами либо искусственный спутник, либо орбитальная станция с экипажем но никак не ракета, выпущенная с целью уничтожения Декарта. Если на корабле имеется экипаж, в голосе говорившего послышались сочувственные нотки, то сейчас ему приходится несладко «Да уж», — пробормотал капитан. Он не любил многословия, поэтому его распоряжения были короткими и отрывистыми. «Шторманская! Рассчитать орбиты сближения и перехвата! машинное Быть наготове!» Когда громадина декарта придвинулась к крошечному инопланетному звездолёту, стало ясно, что тот, помимо того, что продолжает вращаться, течёт по всем швам. Вращение корабля не позволяло определить природу утечки. Либо это было топливо из аварийной третьей ступени, либо воздух из жилого отсека. Прежде всего, следовало замедлить лучами тяготения вращение звездолёта, аккуратно, чтобы не повредить корпус, затем откачать топливо из аварийной третьей ступени, и состыковать корабль с Декартом. Если выяснится, что утекает не топливо, а воздух, тогда можно будет завести суденышко в грузовой трюм Декарта, где начнутся спасательные работы. Причем особых ухищрений при экипировке спасателя не потребуется. Ведь воздух Митбола годится для дыхания людей. В общем, спасательная операция должна была пройти, безо всяких осложнений. «Сэр, сообщение от башенных установок 6 и 7». «Инопланетный звездолёт не желает останавливаться. Они притормаживали его три раза, но он включает тягу и возобновляет вращение, то есть противится любым попыткам остановить его. Судя по типу и быстроте реакции на наши действия, корабль управляем. Можно увеличить мощность лучей, но тогда повышается опасность повредить корпус, который по сегодняшним меркам, сэр, удивительно хрупок». «Я предлагаю всё же остановить его, слить топливо в пространство», и завести корабль в наш грузовой трюм. При нормальном воздушном давлении экипаж будет в безопасности, а мы... «Сэр!» — говорит Штурманская. «Мы возражаем, сэр. Наши вычисления показывают, что корабль стартовал с моря. Вернее, с дна моря, поскольку на поверхности воды незаметно никаких плавучих стартовых площадок. Мы можем воспроизвести атмосферу Митбола, ибо она не слишком отличается от нашей. Однако не ту кашицу, которая заменяет тамошним обитателям воду, А обитатели планеты, судя по всему, живут в воде. Капитан отозвался не сразу. Он размышлял о причинах странного поведения инопланетянина или инопланетян. Впрочем, эти причины, какой бы характер они ни носили, технические, физиологические, психологические или какой-либо еще, отступали на второй план перед главной задачей. Оказать терпящим бедствие помощь и как можно скорее. Если такая задача будет экипажу Декарта не по плечу, тогда крейсер доставит чужое судно туда, где найдется все необходимое. Транспортировка проблемы не составит, потому что буксировать неизвестный корабль можно и без остановки его вращения. Достаточно применить магнитный захват и сделать так, чтобы гнездо буксирного троса тоже вращалось. Тогда он не запутается, и столкновение двух звездолетов не произойдет. А гиперполе Декарта можно расширить, и оно охватит оба корабля. Сильнее всего капитана заботили утечка и то, что он понятия не имел, как долго чужак намерен оставаться на своей орбите. К тому же, принимая решение, ему приходилось думать, как установить дружеские отношения с населением Митбола. Капитан знал, что на заре космонавигации утечка была обыденным явлением, ибо зачастую пилоты предпочитали не утяжелять корабли герметизацией и брали с собой дополнительный запас воздуха. С другой стороны, Вращение инопланетного звездолета и утечка некой субстанции из его корпуса являлись, должно быть, признаками аварийной ситуации, а времени на ликвидацию аварии было в обрез. Поскольку инопланетяне не желали останавливать свое суденышко, и поскольку воспроизвести их среду обитания представлялось невозможным, решение напрашивалось само собой. Может статься, колебания капитана объяснялись тем, что он, как ни крути! вынужден был ущемить собственное профессиональное достоинство. Отбросив сомнения, капитан быстро и, как всегда, скупо отдал необходимое распоряжение, и вскоре, менее чем через полчаса после обнаружения инопланетного звездолета, корабль уже находился на пути к космическому госпиталю. «Старшего врача конвоя просит связаться с майором Омарой», повторил вкратчивый голос в системе радиооповещения. Конвей с одного взгляда оценил ситуацию в коридоре, увернулся от слоноподобного интерна Тралтана, кое-как разминулся с гусеницей Келгианкой, что двигалась в противоположном направлении, прижался к стене, чтобы не угодить под колеса передвижной холодильной установки, и схватил трубку коммуникатора. Едва он сделал это, система радиооповещения принялась упрашивать кого-то другого связаться с кем-то еще. «Вы заняты чем-то серьезным, доктор» спросил сходу главный психолог. «Возможно, проводите уникальное исследование или выполняете сложнейшую операцию?» «Вы, конечно, понимаете», прибавил Омара, помолчав, «что мои вопросы чисто риторические». «Я собирался пообедать», ответил конвой со вздохом. «Прекрасно», произнес Омара. «В таком случае вас обрадует известие о том, что обитатели Митбулла вывели на орбиту космический корабль. Судя по тому, как он выглядит, Раньше они себе подобные глупости не позволяли. Он в аварийном состоянии. Подробности уточнить у полковника с Кэмптона. И Декарт буксирует его сюда, чтобы мы разобрались. Он прибудет в течение трех часов. Я предлагаю вам взять спасательный бот и отправиться навстречу. Заодно захватите с собой докторов Маннелла и Приликлу». «Понятно», — проговорил Конвой. «Отлично», — заключил майор. Признаться, доктор, я рад, что вы осознаете. Еда не главное в жизни. Психолог, уступающий мне в опыте и способностях, наверняка бы задумался, ибо всякий раз, когда врач получает важное задание, у него вдруг просыпается зверский аппетит. Но я-то догадываюсь, что дело тут не в страхе, а в ненасытной жадности. Дерзайте, доктор, у меня все. Кабинет Скэмптона помещался сравнительно близко. И Конвию потребовалось всего 15 минут, с учетом того, что ему пришлось надевать скафандр, чтобы преодолеть 200 ярдов хлорной атмосферы в отделении Иллинсанов. «Доброе утро», — сказал Скэмптон, едва конви вошел в кабинет. «Скиньте он с того стола всю эту ерунду и присаживайтесь. Умара уже поставил меня в известность. Я решил отправить Декарт обратно сразу же после того, как он передаст нам инопланетный корабль. Митболтсам может показаться, что их судно увели, даже похитили, так что Декарт должен будет уверить их, что все в порядке. Я буду вам весьма признателен, если вы сумеете вылечить пациента в кратчайшие сроки, поскольку наши специалисты по культурным контактам угодили на планете в очень неприятное положение. Вот копия отчета, переданного по радиус Декарта. Продолжал полковник, не переводя дыхание. А вот анализ воды на месте запуска корабля. Образцы прибудут вместе с Декартом. За более подробной информацией о Митболе обращайтесь к лейтенанту Харрисону. Он назначен ответственным и охотно поможет вам. Постарайтесь не хлопать дверью. Полковник углубился в чтение бумаг, которыми был завален его стол. Конвой молча повернулся и вышел. В приемной он попросил разрешения воспользоваться коммуникатором и принялся за работу он решил поместить нового пациента в пустующую палату в отделении Чалдеров. Громадные обитатели Чалдерскола-2 относились к вододышащим. Хотя та тепловатая, зеленоватая вода, в которой они жили, была чуть ли не стопроцентно чистой по сравнению с кашицей Митболских морей. Анализ позволит службе экологического контроля и питания воссоздать пищевое содержание воды, но не живые организмы, которые ее наполняют. С этим придется подождать до прибытия образцов, которые можно будет изучить и размножить. Впрочем, так или иначе, окончательные параметры среды обитания можно будет установить лишь после появления пациента в госпитале. Затем конвой договорился насчет спасательного бота с экипажем и необходимого медицинского оборудования. Боту предстояло принять с крейсера пациента с неведомой физиологической классификацией, которая, скорее всего, будет к моменту прибытия в крайне тяжелом состоянии. Поэтому Конвей выбрал экипаж, имеющий опыт транспортировки пострадавших в кораблекрушение. Он собрался было связаться сторон на сторон, с заведующим отделением патологии, но передумал, ибо засомневался в том, чего ему на самом деле хочется. Получить ответ на конкретные вопросы или поплакаться кому-нибудь в жилетку. Что ж, если он вылечит пациента, тогда можно будет рассчитывать на благодарность медболтцев, которая, возможно, выразится в предоставлении госпиталю, Ну, допустим, большего количества управляемых мыслью хирургических инструментов. Однако на что похожи те, кому принадлежат эти инструменты? Маленькие ли они, лишенные определенной физической формы, подобно своим инструментам? Или, учитывая уровень развития, который требуется для создания подобной техники, всего-навсего огромные мозги, которые буквально во всем зависят от своего чудесного оборудования? Конви очень хотелось знать, чего ему ждать. Однако обращаться за советом к диагносту не хотелось, поскольку диагносты, как известно всем и каждому, на дух не выносят долгих размышлений и превосходят в своей нетерпимости даже главного психолога. «Нет», — подумал Конвой, — «лучше подождать. Лучше сначала посмотреть на пациента, который будет здесь через час небольшим, а уж потом начну приставать к кому бы то ни было с расспросами». А пока есть время, необходимо почитать отчет Декарта и перекусить. Трейсер корпуса мониторов вынырнул из гиперпространства, вытянув за собой инопланетный звездолет, который вращался у него за кормой, подобно оторвавшемуся пропеллеру, отцепил буксир и тут же отправился в обратный путь к Митбуллу. Спасательный бот приблизился к чужаку, подобрал оставленный Декартом буксир. Облаченные в скафандр доктора Маннелл и Приликло, а также конвой и лейтенант Харрисон наблюдали шлюз за тем, как спасатели крепят конец буксирного троса, вращающемуся гнезду на корпусе боты. «Он по-прежнему протекает», — заметил Маннен. «Хороший знак. Выходит, давление внутри сохранилось». «Если утекает воздух, а не топливо», — возразил Харрисон. «Что вы чувствуете?» — спросил конвой. Хрупкое тельце приликло, и шесть тоненьких лапок судорожно затряслись, что означало, что импат что-то улавливает. «На корабле находится одно живое существо». Проговорил Приликло. Его эмоциональное излучение состоит в основном из страха, чувства боли и удушья. Я бы сказал, что эти чувства оно испытывает в течение многих дней. Излучение слабое и неотчетливое вследствие того, что существо теряет сознание. Однако характер излучения не оставляет сомнений в разумности существа. Оно не является подопытным животным. «Меня утешает, что мы спасаем не ящик с инструментами и не родственницу морской свинки», — буркнул Маннон. «У нас мало времени», — сказал Конвой. Он думал о том, что пациент сейчас, вероятнее всего, на грани жизни и смерти. Страх его вполне объясним, а боль, удушья и потери сознания связаны, по-видимому, с ранением, сильным голодом и загрязнением воды, которой ему приходится дышать. «Бедняга», — мысленно подытожил Конвой представив себя на месте пациента. Разумеется, непрерывное вращение не могло не помутить рассудок пилота, однако неизвестное существо сумело таки помешать попыткам команды Декарта остановить его корабль. Оно, видимо, сообразило, что судно, которое вертится как юла, никак нельзя будет поместить в грузовой трюм крейсера. Вполне возможно, что оно само замедлило бы вращение, если бы Декарт не ринулся к нему на помощь на всех парах. Однако что толку гадать? «Вращение не прекращается. Утечка не устранена. Пилот при смерти». Конви решил, что может рискнуть и напугать пациента чуть-чуть сильнее, приказав остановить вращение, завести звездолёт в бот и переправить больного как можно быстрее в палату с водой, где его можно будет осмотреть. Но едва к чужому кораблю потянулись невидимые щупальца силовых лучей, по телу приликла и прошла судорога. «Доктор», — произнёс импат, — «существо излучает ужас». Оно близко к панике и, кажется, вот-вот умрёт. «Отставить!» – рявкнул конвой, обращаясь к операторам силовых установок. Инопланетный корабль, который на мгновение застыл, было в неподвижности, начал вновь медленно вращаться под воздействием вырвавшегося из боковых дюз на на корме пары. Через пару минут выхлопы сделались слабее, а потом совсем исчезли. Корабль продолжил вращаться на скорости примерно в половину той, какой обладал раньше. У Приликлы по-прежнему был такой вид, словно он превратился вдруг в трепещущий на ветке листок. «Доктор», — сказал Конвой, — «зная о том, какие у тех существ имеются инструменты, я беспокоюсь, не случилось ли вам попасть под психический удар?» «Мысли существа не были обращены к кому-то в отдельности, друг Конвой». Голос Приликлы в трансляторе, как того и следовало ожидать, утратил всякую выразительность. Его эмоциональное излучение состояло в основном из страха и отчаяния. Излучение становится все менее ощутимым. «Вы думаете о том же, что и я?» – спросил Маннен. «Да, если вы предполагаете ускорить вращение», – ответил Конвой. «Однако есть ли в таком поступке логика?» Несколько секунд спустя операторы изменили полярность силовых лучей, и те увеличили скорость вращения инопланетного звездолета. Почти сразу после этого Приликло перестал дрожать, как лист на ветру. «Ему намного лучше», — сказал Эмпат, по сравнению с тем, что было. Однако его жизнь все еще под угрозой. Неожиданно Приликло задрожал вновь. Конвой знал, что причиной тому было исходившее от врача раздражение. Он попытался успокоиться, но о каком покое могла идти речь, когда они не продвинулись ни на шаг, и пациент оставался практически в том же состоянии, в каком его обнаружил радар Декарта. Впрочем, кое-что сделать кажется можно. Во-первых, надо проанализировать состав пара, который вырывался из дюз и определить, что это такое – топливо или выброс воды из систем жизнеобеспечения. Но, конечно, наиболее ценные сведения могут быть получены при взгляде на самого пациента, пускай даже через перископ, раз уж на кораблике отсутствует экран прямого наблюдения. Потом нужно выяснить, как проникнуть внутрь, чтобы обследовать пилота до того, как перевести его сначала в бот, а затем в палату. Сопровождаемый лейтенантом Харрисоном, конвой, держась за буксирный трос, поплыл к вращающемуся судну. Из-за того, что трос тоже вращался, им почудилось, что сам корабль неподвижен, а мироздание выписывает вокруг них головокружительные спирали. Манн остался в шлюзе бота, заявив, что слишком стар для акробатических упражнений. Приликло избрал иной способ передвижения. Он применял для маневрирования движитель скафандра. Теперь, когда пациент находился почти в бессознательном состоянии, приликли, чтобы чувствовать изменения в эмоциональном излучении, следовало быть как можно ближе к нему. Однако Конвою стало страшно за эмпаты, такого маленького рядом с инопланетным кораблем, вращавшимся в пространстве этаким крылом громадной ветряной мельницы. Правда, вслух он своих опасений не высказывал, бы в том не было надобности. «Я ценю вашу заботу, друг Конвой», — заметил Приликва, «но мне вряд ли суждено быть раздавленным». Конвой с Харрисоном отпустили буксирный трос и прицепились к корпусу звездолета с помощью магнитных присосок на подошвах и перчатках скафандров. Магнитный захват Декарта сильно повредил корпус чужака. Из многочисленных трещин клубами вырывался пар. «Похоже, металл обшивки не толще бумаги», — подумал Конвой, — глядя на вмятины, оставленные его башмаками. Ему даже показалось, что неосторожным движением он рискует проделать в обшивке дыру. «Не так все плохо, доктор», — сказал лейтенант. «На заре наших космических полетов, до того как контроль гравитации, гиперпространственные перемещения и атомные двигатели позволили не учитывать весовые характеристики, мы тоже старались насколько возможно облегчить корабли». «Тем не менее», — отозвался Конвой. У меня такое чувство, будто я лежу на тонком-тонком льду и слышу, как журчит подо мной вода или топливо. Проверьте, пожалуйста, корму, а я пойду на нос». Они взяли образцы замерзшего пара, постучали по обшивке, прослушали через высокочувствительные микрофоны, доносившиеся изнутри корпуса шумы. Приликло сообщил, что неведомый астронавт не замечает гостей. Все шумы, которые раздавались в наушниках скафандров, имели, следовательно, механическое происхождение. Судя по ним, на борту звездолета размещалось довольно много оборудования. Конвой с Харрисоном постепенно отдалялись друг от друга. Чем дальше они расходились, тем сильнее действовала на них центробежная сила. Она так и норовила оторвать их от корпуса корабля. Поскольку Конвой двигался к носу, ему приходилось сражаться с отрицательным потенциалом. Впрочем, особых неудобств он пока не испытывал, если не считать зрелища, которые являли собой спасательный бот, приликла и огромная рождественская ёлка, какой выглядел со стороны космический госпиталь. Все они вращались вокруг застывшего в неподвижности носа чужого звездолёта. Стоило ему закрыть глаза, как головокружение ослабевало, но тогда он не видел, куда идёт. Он вынужден был шаг за шагом увеличивать мощность магнитных присосок, несмотря на то, что опасался повредить хрупкую металлическую обшивку. Впереди, в нескольких футах от него, из корпуса выдавалась короткая трубка, должно быть перископ. Коновый осторожно направился к ней. Внезапно он поскользнулся, упал и инстинктивно ухватился за трубку. Та начала гнуться, и он тут же разжал пальцы и полетел прочь от корабля, как выпущенный из прощи камень. «Куда вас понесло, доктор?» – буркнул Маннен. «Вы что, провалились внутрь?» «Скорее наружу!» — фыркнул конвой, включая один из аварийных фонарей скафандра. «Видите меня?» Ответ пришел немедленно. Он ощутил, как скрестились на нем и повлекли к спасательному боту силовые лучи. «Нелепо все это, нелепо и смешно. Мы что-то слишком долго возимся. Лейтенант Харрисон, доктор приликло. Возвращайтесь на борт. Попробуем иначе». Пока шло обсуждение его нового предложения, конвой распорядился сфотографировать инопланетный корабль под всеми мыслимыми углами и отдал в лабораторию Ботта на анализ, взятые им и Харрисоном образцы. Обсуждение затянулось, оно еще продолжалось, когда принесли снимки и результаты анализа. Лаборатория установила, что предметом утечки является не топливо, а вода, которая используется только для дыхания потому что в ней не содержатся те организмы, что кишат в морях и океанах медбова Кроме того, в ней присутствует избыточный процент co 2 То есть, другими словами, она здорово застоялась. Внимательно изучив фотографии, Харрисон, который оказался специалистом по истории космоплавания, объявил, что на корме звездолета имеется тепловой отражатель с энергоустановкой, работающей на твердом топливе. Теперь ясно, что на корабле есть не только система жизнеобеспечения, которая, исходя из размеров корпуса, должна быть весьма примитивной. Лейтенант прибавил, что в отличие от дышащих воздухом астронавтов, которые могли брать с собой запас сжатого воздуха, вододышащие такой возможности лишены. На носу звездолета виднелись люки, из которых, очевидно, выбрасывались при посадке на планету тормозные парашюты. В футах пяти от них располагалась панель около 15 дюймов в поперечнике. Харрисон уверял, что это не что иное, как входной люк, ведущий в кабину пилота. Он заметил, примитивность конструкции звездолета исключает вероятность того, что за панелью находится переходник шлюза. Она, по-видимому, открывается прямо в кабину. Лейтенант предостерег конвоя от того, чтобы пытаться проникнуть в корабль через этот люк, поскольку центробежная сила немедленно вышвырнет в пространство всю воду, которой заполнено судно. Вернее, произойдет выброс половины объема, потому что на корме вода останется. Однако астронавт наверняка находится в носовой части корабля. Конвой широко зевнул и потер глаза, потом проговорил. «Мне нужно осмотреть пациента, чтобы определить, как его лечить и куда поместить». «Предположим, лейтенант, я проделаю отверстие посередине, в центре вращения корабля. Значительное количество воды так или иначе уже утекло, а остаток, благодаря влиянию центробежной силы, распределился между носом и кормой, поэтому середина, вполне возможно, пуста, и мои действия не причинят астронавту серьезного вреда». «Согласен, доктор», — ответил Харрисон. «Однако, может случиться так, что вы нарушите герметизацию секций, где еще есть вода» если мы наложим на корпус металлическую заплату», — возразил конвой в которой будет воздушный шлюз достаточно вместительный для человека моего роста и из за герметизируем ее по краям все будет в порядке сварку разумеется применять нельзя тогда я сумею попасть внутрь без по моему заметил маннин вы забываете что корабль вращается пусть его отмахнулся харрисон «Мы установим лёгкую опорную раму, которая будет крепиться к корпусу магнитами, и всё пойдёт как по маслу». Приликло промолчал. Цинрускины отнюдь не отличались выносливостью или избытком физических сил. Маленький эмпат повис под потолком каюты и, похоже, погрузился в сон. Договорившись, манан Харрисон и Конвой принялись уточнять детали. Они запросили из госпиталя необходимое оборудование и бригаду монтажников. Работа была в самом разгаре, когда радист Бота сказала «Вас вызывает майор Мара, экран 2». «Доктор Конвой», — произнёс главный психолог, едва появившись на экране, — до меня дошли слухи, что вы стараетесь и, возможно, преуспели в своих стараниях побить рекорд продолжительности перемещения пациента из корабля в палату. Думаю, мне нет нужды напоминать вам о важности и срочности задания, но я возьму на себя смелость напомнить, «Доктор, задание важное и срочное. Все». «Да вы...» — начал было Конвой, испепеляя взглядом меркнущее изображение. Однако вовремя спохватился и умерил свой пыл, заметив, что приликло задергался во сне. «Пожалуй...» — проговорил лейтенант, задумчиво поглядывая на Маннена. «Я еще не оправился от перелома ноги при высадке на мидбол. Понимающий врач отправил бы меня обратно в госпиталь, в палату 4 на 283 уровне». Тот же самый врач, — отозвался Маннен сухо, — может решить, что причиной вашей болезни является некая медсестра из палаты номер четыре и направить вас, скажем, в палату 7 на уровне 241. Вы получите незабываемое впечатление от общения с медсестрой, у которой четыре глаза и множество ног. Не обращайте внимания, Харрисон, — рассмеялся Конвой. Временами он ведет себя хуже Амара. Тенек выдался тяжелый, Все, что могли, мы сделали, так что пошли спать. Следующий день также не ознаменовался какими-либо существенными достижениями. Бригада монтажников торопилась установить опорную раму. Спешка привела бы к тому, что рабочие теряли инструменты, упускали в пространство секции опоры, а иногда уплывали туда сами. Их тут же вылавливали силовыми лучами но вот инструменты секции опоры приходилось заменять новыми, поскольку на них, естественно, не имелось сигнальных огней. Люди ворчали, крыли на все лады того, кому взбрело в голову заключать в каркас инопланетную космическую карусель, однако худо-бедно работа продолжалась. Количество царапин и вмятин, оставленных на корпусе чужого звездолета инструментами и бушмаками скафандров, мало-помалу возрастало. Утечка воды из корпуса становилась все сильнее. Стремясь ускорить работу, Конвой пропустил мимо ушей возражения Приликлы и попробовал снова замедлить вращение корабля. Эмпат сообщил, что на этот раз страха он не уловил, потому что пациент был без сознания. Приликла добавил, что хотя и не может описать эмоциональное излучение пациента, но настаивает на восстановление прежней скорости вращения, а иначе не ручается за жизнь больного. Сутки спустя раму установили, после чего монтажники взялись за заплату. Тем временем конвой с Харрисоном обследовали корпус звездолета. Лейтенант, заинтересовавшись конструкцией, сопил. Конвой же либо разглядывал входной люк корабля, либо пытался что-нибудь увидеть в крохотной 2-3 дюйма в диаметре иллюминатор, снабженной изнутри створкой, которая открывалась буквально на долю секунды. Только на четвертый день они проникли в инопланетный корабль, пилот которого, по заверениям, приликло едва дышал. Как ожидалось, в средней части звездолета воды почти не было. Центробежная сила оттеснила ее в концевые отсеки. Впрочем, спасатели встретила плотная завеса тумана, из которой проступали в свете фонарей многочисленные звездочки и цепи. Соблюдая осторожность, чтобы не угодить рукой между шестеренок или не пробить ненароком дырку в корпусе судна, лейтенант двинулся на корму, а конвой направился на нос. Они разошлись сознательно, чтобы не сместить центр тяжести корабля, поскольку в противном случае немедленно возникала угроза крушения опорной рамы. Я понимаю, что для очищения и циркуляции воды требуется оборудование посложнее системы воздухообмена, сказал Конвей в коммуникаторскафандра. И, насколько мне известно, электрических цепей должно быть больше, чем механических. А тут сплошные шестерни, до приводные ремни. Вдобавок меня сносит течением, и я того и гляди, напарюсь на что-нибудь этакое». Туман скрадывал очертания предметов и значительно сужал поле зрения. Однако на какой-то миг конвой различил сквозь него нечто, не относившееся к оборудованию. Бурое, скрученное, словно бараний рог, с намеком на щупальце словом «нечто органическое». Со всех сторон существо окружали работающие агрегаты, да и само оно, похоже, тоже вращалось. Правда, видимость была никудышная, так что конвой не мог утверждать с уверенностью. «Я вижу его», — проговорил он в коммуникатор. «Установить классификацию пока не удастся. Но пилот без скафандра, вероятно, здешние условия его вполне устраивают. Однако нам не подобраться к нему, если мы не разберем корабль по винтику». Он выругался, затем прибавил. «Что прикажете делать? Мне предписано обездвижить больного, доставить его в палату и заняться лечением. «Но как обездвижить эту проклятую тварь, если...» «Может, вышла из строя система жизнеобеспечения?» — предположил лейтенант. «Какие-нибудь нелады с гравитацией, если мы сумеем починить ее?» «Почему?» — пробормотал Конвей, хватаясь за идею, которая уже давно присутствовала в его сознании, но до сих пор предпочитала не заявлять о себе. «С чего мы взяли, что тут обязательно должна быть неисправность?» Помолчав, он добавил. Мы откроем клапаны пары кислородных баллонов и проветрим помещение, то бишь освежим пациенту водичку, а потом возвратимся на бот. Меня одолевают довольно-таки странные мысли, и я хочу их проверить. В рубке бота, куда они ввалились, не потрудившись снять скафандры, их поджидал приликло. Эмпат сообщил, что состояние больного как будто немного улучшилось, однако он по-прежнему без сознания. Возможно, потому что ранен, изнурён голодом и едва не умер от удушья. Конвей принялся рисовать на листе бумаги план чужого звездолёта. «Вот центр вращения», — указал он на рисунок. «Расстояние от этой точки до пилота такое-то, скорость вращения столько-то оборотов». но можете вы мне сказать, сильно ли отличается гравитация в кабине корабля от той, что на его планете?» «Секундочку». Отозвался Харрисон, взяв ручку Конвоя и углубившись в расчеты. Несколько минут спустя, проверив собственное вычисление, он ответил. «Она практически одинакова, доктор». «Из чего следует», — произнес Конвой задумчиво, «что мы имеем дело с существом, которое по своим физиологическим характеристикам не может жить без гравитации, невесомость для него равнозначна смерти». «Прошу прощения, доктор», — вмешался радист бота «Вас снова, майор Умара!» Конвей почувствовал, что идея, которая была посетила его, словно канула в небытие. «Вращение», — подумал он, — стремясь вернуть мысль, «центробежная сила, колесо внутри колеса». Тем временем на экране 2 появилось изображение, и думать о чем-либо, не связанном с главным психологом, стало невозможно. «Ваши действия, доктор, произвели на меня впечатление», — заметил Умара чуть ли не ласково, что являлось очень плохим признаком. «Особенно метеоритный рой из инструментов и деталей конструкции. Однако меня заботит ваш пациент. О нем тревожится, кстати, и капитан Декарте, который вернулся к Митболу. У капитана неприятности», — продолжал майор. «Его корабль приветствовали тремя ракетами с ядерными боеголовками. Одна из них упала обратно, загрязнив немалый участок поверхности Митболского океана». А двух других Декарту пришлось уворачиваться на полной аварийной тяге. Капитан уверяет, что в подобных обстоятельствах установить контакт с местным населением не представляется возможным, ибо оно, то есть население, судя по всему, полагает, что мы похитили их астронавта для каких-то грязных целей. Капитан убежден, что, возвратився астронавт живым и здоровым, появится надежда на благополучный исход, но иначе... «Доктор Конвой, почему у вас открыт рот? Скажите что-нибудь или закройте его». «Извините, сэр», — откликнулся Сыкуновой. «Я задумался. Мне бы хотелось проверить одну свою догадку. Вы мне не поможете, я имею в виду, не рискнете ли вы уговорить полковника с Кэмптона?» «До сих пор мы попросту тратили время и силы. Я хочу завести звездолет внутрь госпиталя, причем не останавливая вращение. Грузовой шлюз номер 30 достаточно вместительный, и к тому же расположен близко от заполненного водой коридора» который ведет в палату, приготовленную нами для пациента. Я боюсь, что полковник заупрямится». Полковник и в самом деле заупрямился и не желал прислушиваться ни к доводам конве, ни к просьбам Амары. «Я понимаю, что нужно принимать неотложные меры», заявил он после того, как отказал им в третий раз, «что от результатов лечения зависит наше дальнейшее отношение с Митболом, что вы столкнулись с серьезными трудностями». «Но вы не введёте, слышите? Не введёте в шлюз госпиталя звездолёт с незаглушенным химическим двигателем. Стоит только ему заработать, как мы получим пробоину, которая приведёт к катастрофическому падению давления на добром десятке уровней. Или ещё хлеще, корабль может врезаться в центральный компьютер или в отсек управления гравитацией». «Прошу прощения», — буркнул Конвей и обернулся к Харрисону. «Вы можете запустить двигатели чужака со спасательного бота? Или хотя бы отсоединить его?» «Отсоединить будет сложно. Вы ведь не хотите, чтобы я изжарился заживо, правда?» «Но можно установить реле и...» «Да, мы сумеем запустить его из этой рубки». «Тогда займитесь этим, лейтенант», — велел Конвей и спросил углядящего на него с экрана Скемптона. «Если я правильно понял, вы не возражаете принять корабль, раз им можно управлять из бота?» «И снабдите меня необходимым оборудованием?» «Обратитесь к офицеру-интенданту нужного вам уровня», — ответил Скэмптон. «Желаю удачи, доктор». Пока Харрисон устанавливал свою реле, Преликло следил за состоянием пациента, а Маннен с Конвейем пытались определить приблизительные размеры и вес инопланетного больного, чтобы подготовить специальный транспортер и вращающуюся операционную. «Доктор, я все еще здесь» напомнил Омара. «Объясните-ка мне вот что. Вашу идею относительно того, что пациенту нужна гравитация, естественная или искусственная, я усвоил. Но чего ради грузить его на карусель?» «Не на карусель, сэр», — поправил Конвой, «а скорее на чертово колесо». «Надеюсь, доктор, вы отдаете себе отчет в своих действиях?» — осведомился майор, шумно выдохнув через нос. «Ну...» — начал было конвей «Виноват!» Буркнул главный психолог. Задал дурацкий вопрос. Он отключился. На установку реле лейтенанту понадобилось больше времени, чем он думал, и приликло доложилось, что состояние пациента быстро ухудшается. Но, наконец, из сопел звездолета вырвалось пламя, он сошел со своей орбиты и, сопровождаемый спасательным ботом, который поддерживал его вращение силовыми лучами противоположного направления, поплыл к грузовому шлюзу госпиталя. Без осложнений обойтись не удалось. Едва двигатель корабля заглох, из носового отсека вылетел тормозной парашют, который через несколько секунд обмотался вокруг корпуса судна. Вдобавок, короткое ускорение причинило дополнительный ущерб обшивке. «Течет, как решето!» — воскликнул Коновый. «Подведите к нему второй магнитный захват. Давайте, давайте! Как там больной?» «Пришел в себя!» — отозвался, весь дрожа приликла. «Излучает панику!» Не перестававший вращаться звездолет, осторожно завели в шлюз номер 30. Гравитационные решетки внутри шлюза, под палубой, были отключены, так что в нем царила невесомость. Головокружение, не покидавшее конвоя с той поры, когда он впервые увидел инопланетный корабль, стало еще сильнее от явившегося его глазам зрелища. Чужое судно торжественно вращалось в замкнутом пространстве шлюза, время от времени выстреливая белыми струйками пары. Внезапно наружный люк шлюза с лязгом закрылся, силовые лучи остановили вращение звездолета, а гравитация в тот же миг была приведена в соответствие с Митболской. Корабль опустился на палубу. «Как дела?» — спросил конвой встревоженно. «Страх!» — отозвался Приликло. «Нет, крайняя обеспокоенность. Теперь излучение стало достаточно четким. Мне кажется, существу лучше». Похоже, эмпат не верил своим собственным словам. Звездолет аккуратно подняли и подвели под него длинную и низкую тележку на надувных колесах. Затем в шлюз подали воду. Она поступала из соседнего коридора. Приликлов сбежал по стене, промчался по потолку и застыл в нескольких ярдах над носом звездолета. Конвей, Маннен и Харрисон направились к нему. Сперва они шагали, а потом вынуждены были пуститься вплавь. Добравшись до корабля, они сгрудились у носовой секции, не обращая внимания на монтажников, которые крепили ракету к тележке, чтобы вывести ее в коридор отделения вододышащих, и одновременно снимали с корпуса обшивку, следя за тем, чтобы не повредить ненароком систему жизнеобеспечения. Постепенно от носовой секции остался один скелет, и тогда все смогли разглядеть пилоты. Он напоминал бурую гусеницу, угодившую между шестеренками гигантских часов, и лежал, свернувшись кольцом. К тому времени корабль полностью погрузился в воду, которая была предварительно насыщена кислородом, и приликло сообщил, что пациент беспокоится и испытывает замешательство. «Он в замешательстве!» — произнес знакомый голос. Обернувшись, конвой увидел Омару, рядом с которым сидел в шлюпке полковник Скэмптон. Заметив удивление конвоя, главный психолог прибавил. «Не забывайте, доктор, задание срочное и важное!» Отсюда наш пристальный к нему интерес. «Но почему бы вам не разобрать этот часовой механизм и не извлечь из него пациента? Вы доказали, что ему и впрямь нужна гравитация, и мы можем...» «Нет, сэр», — возразил конвой, — «пока рано». «Очевидно, вращение существа внутри капсулы», — сказал Скемптон, — «связано с вращением корабля и позволяет пилоту как бы оставаться в неподвижности относительно окружающего мира». «Не знаю» проговорил конвой. Параметры того и другого вращения совпадают не целиком. Мне кажется, мы должны подождать до тех пор, пока не сможем переместить больного на чертово колесо, которое почти в точности воспроизведет корабельные условия. По-моему, мы все же пока еще не вышли на правильный путь. Но зачем тащить в палатку корабль, когда можно в несколько секунд доставить туда пациента? Нет, отрезал конвой. Он врач, ему виднее произнес майор, не давая разгореться спору, и отвлек внимание полковника, переведя разговор на систему лопастей, которая обеспечивала циркуляцию воздуха пациента. Огромную тележку на надувных шинах вручную выволокли в коридор и довезли до огромного резервуара – палаты операционной для вододышащих. Здесь внезапно возникло новое осложнение. «Доктор, смотрите!» «Кто-то из монтажников, должно быть, нажал кнопку катапультирования», ибо узкий входной люк раскрылся, а шестерни, звездочки и приводные ремни пришли в действие. К образовавшемуся в корпусе отверстию устремились три предмета, выходившие на автомобильные шины пяти футов в диаметре. Средней шиной был пилот звездолета, а те, что катились по бокам от него, имели металлический отблеск. От них к пациенту тянулось множество трубок. «Вероятно, пищевые баки», — подумал Конвой. Эти две шины остановились у люка, а пациент, из тела которого по-прежнему торчала одна из питательных трубок, вывалился из корабля и, не переставая кружиться, медленно пошел к дну, вернее, к полу, что располагался восемью футами ниже. Харрисон, бывший к нему ближе всех, попытался поймать его, но не преуспел в своем намерении. Существо плашмя ударилось об пол, колыхнулось и застыло. «Оно снова без сознания». «Оно умирает! Скорее, друг Конвой!» Обычно вежливый и тихий приликло включил коммуникатор своего скафандра на полную мощность. Конвой махнул рукой в знак того, что слышал, и, плывя к астронавту, крикнул Харрисону. «Поставьте его! Переверните!» «Что?» — Харрисон не договорил. Плюхнувшись в воду, подсунув под существо обе руки, он начал подымать его. Маннен, Омара и Конвой подоспели к нему на помощь одновременно. Вчетвером они быстро поставили существо на, если можно так выразиться, серебро но когда по настоянию Конвея попробовали покатить его, оно сразу как-то обмякло. Приликло совершил посадку рядом с ними и принялся во всеуслышание твердить об эмоциональном излучении пациента, которое в настоящий момент практически отсутствовало. Конвея велел остальным поднять существо над полом и вертеть его. Майор тянул, манном толкал. А конвой с лейтенантом изо всех сил раскручивали громадное кольцообразное тело. «А ну, тише, приликло!» — ревкнула омара Потом он раздраженно справился. «Кто-нибудь из нас знает, что тут происходит?» «Как будто...» — отозвался конвой. «Поднажмите. В своем корабле он вертелся куда быстрее. Приликло?» «Ему очень плохо, друг конвой». Стараясь всячески ускорить вращение существа, они повлекли его в предназначенную для него палату, где было установлено чертово колесо и где вода содержала синтетические организмы, точь-в-точь -точь соответствовавшие кашицам мидболских морей. Разумеется, о соответствии можно было говорить только применительно к калорийности. Наконец он очутился там, куда его направляли. Привязанный к сиденью колеса, он вращался в том же направлении с той же скоростью, что и на звездолете. Маннен и с приликлой расположились как можно ближе к центру колеса и пациенту и начали обследование, применяя специальные инструменты, диагностическое оборудование и мыслескоп Смитболы. Миновал час. Пациент по-прежнему находился без сознания. Омары из Кэмптон уступили свои места на колесе санитарам, поэтому Конве пришлось через коммуникатор описывать им то, что остальные видели своими глазами. Даже на близком расстоянии эта плавучая гадость затрудняет наблюдение. Однако, поскольку пациент в тяжелом состоянии и долго страдал от нехватки воздуха и пищи, я рад тому, что работаю не в чистой воде. «Самое мое любимое лекарство», — заметил Маннен, — «это еда». «Интересно, как развелась подобная форма жизни?» — продолжал Конвой. «Я полагаю, она возникла на мелководье, причем вода там под воздействием приливных сил двигалась не вперед-назад, а по кругу». Предки нашего пациента кружились вместе с водой и попутно поглощали пищу. Постепенно у них сложилась особая мускулатура, появились органы, которые позволяли им вертеться самостоятельно и не зависеть от приливов и течений, а также отростки в виде щупальцев, что выступают, как вы видите, из внутренней окружности тела между жабрами и глазами. Зрительный аппарат нашего пациента должен действовать по принципу селеостата, поскольку предметы, которые попадают в его поле зрения, «постоянно вращаются. Размножение происходит, вероятно, путем деления клеток. Вращение же не прекращается никогда, ибо остановиться значит умереть». «Но почему?» — вмешался Умара. «Почему он должен вертеться, хотя мог бы есть и дышать в свое удовольствие в неподвижности?» «Вы знаете, чем болеет пациент, доктор?» — спросил Скэмптон и прибавил озабоченно. «Его можно вылечить?» Маннена сдал звук, напоминающий сразу презрительное фырканье, сдавленный смешок и приглушенный кашель. «Да и нет, сэр», — ответил коновый «Вернее, да, на оба ваших вопроса». Он искоса поглядел на главного психолога. «Это существо должно кружиться для того, чтобы жить. Мы столкнулись с уникальным способом смещения центра тяжести при сохранении тела в вертикальном положении за счет надувания той его части, которое оказывается наверху в тот или иной момент. Постоянное вращение обеспечивает циркуляцию крови, то есть наше существо вместо мышечного насоса пользуется, да простится мне моя вольность, гравитационной системой подачи жидкости. У него нет и намека на сердце. Когда существо останавливается, кровь застаивается, и через несколько минут оно умирает. Вся беда в том, что мы, может, статься слегка переусердствовали в своем стремлении заставить его лежать спокойно. «Я не согласен с вами, друг Конвой», — заявил вдруг приликло, который, как правило, обычно соглашался с любым его мнением. По телу эмпата временами проходила дрожь, как то бывает у цинрускинов, когда они воспринимают приятные эмоции. Пациент быстро обретает сознание. Сейчас он полностью ожил. «Я ощущаю тупую боль, которая почти наверняка является следствием голода, но она понемногу слабеет. Он чуть-чуть беспокоится» сильно взволнован и испытывает любопытство. «Что?» – удивился Конвой. «Любопытство – одно из важнейших чувств, доктор». «Наши первые космонавты, – заметил Мара, – тоже были людьми со странностями». Примерно через час митболский астронавт, кажется, полностью пришел в себя. Врачи выбрались из скафандров. Лингвист корпуса мониторов забрался на чертово колесо и присоединился к инопланетянину с намерением ввести в память главного транслятора госпиталя новый язык. Полковник Скэмптон отправился сочинять весьма занимательное по содержанию послание капитану Декарта. «Все не так уж страшно». Губы конве сами собой расползлись в усмешке. «Во-первых, наш пациент мучился всего-навсего не с варением желудка, да еще у него возникли незначительные трудности с дыханием. Пострадал он в основном из-за неправильного с ним обращения после того, как его спас, вернее, похитил Декарт. Но, к сожалению, он, по-видимому, не имеет ни малейшего представления об управляемых мыслями медицинских инструментах. Отсюда мы, как мне кажется, вправе сделать вывод, что на Медболе обитает вторая раса разумных существ. Когда наш друг заговорит, я думаю, мы сможем убедить его помочь нам отыскать эту расу. Похоже, он отнюдь не в обиде на нас за то, что мы несколько раз чуть было его не прикончили. По крайней мере, так утверждает приликвы. «Честно говоря, я не знаю, как мы выберемся из лужи, в которую сами себя посадили». «Если вы рассчитываете добиться от меня похвалы за свои блестящие способности к логическому мышлению, или, что вероятнее, за случайную удачную догадку», — произнес Умары, — «то сильно заблуждаетесь». «Пошли обедать». — сказал Маннен. Поворачиваясь к двери, Амара прибавил. — Вам известно, что я не ем на людях, поскольку иначе не замедлит сложиться впечатление, что я такой же простой смертный, как и все. Кроме того, я слишком занят. Мне предстоит разработать тест для еще одного вида так называемых разумных существ. На этом все, друзья. Сегодня вы слушали рассказ «Большая операция» автора Джеймс Уайт.